Пятое – собирательное, существительное – народ, сброд. Вариантные формы родительного падежа представлены в устойчивых оборотах разговорно-просторечного стиля. Комар носу не подточит. Нашего полку прибыло. Не до жиру быть бы живу. Для современных стилей литературного языка характерно активное употребление существительных мужского рода с основным окончанием а -я». Наиболее широко эти формы представлены в научном, деловом, публицистическом стилях. Однако в художественной литературе формы на «а-я» используются чаще – чем формы на ую Куплю колбасы докторской, кефира, конфет рыбаков. Как вы думаете, сколько стоит стакан чая в ресторане из газет? Формы на у-ю употребляются в основном в разговорной речи. В последнее время наблюдается процесс унификации Окончание родительного падежа вещественных, собирательных и отвлечённых существительным мужского рода в пользу окончания «а-я». Для современного употребления форма на «ую» продолжают восприниматься как одна из стилистических особенностей разговорного стиля, которая во многом зависит от степени фразеологизации оборота. От характера конструкции, именная она или глагольная, от частоты употребления слова, от морфемного состава слова, от места ударения в слове, даже от характера предлогов. Использование форм на «ую» зависит от синтаксической конструкции. в конструкциях с переходными глаголами, с чётким разделительным значением окончания -ую, удерживается чаще, чем в конструкциях именных. Аркадий Петрович достал как-то вечером из рюкзака термос, попросил налить в него кипятку и снести на ледник. Полстовский Уксусу можно было плеснуть поменьше. Попробовал салат, заметил глава семьи. Или при опущенном глаголе. Валидол у меня капель зеленина. Ну, спасите! Солоухин. Окончание «ую» наиболее распространено в словах, которые часто употребляются в бытовой речи. «Купить песку», «добавить сахару». Вещественное существительное с суффиксом «ок», «ек», как правило, употребляется с окончанием у ю которое поддерживается ударением «принести к воску». «Сварить кофейку» – это страница 287-я. В отдельных предложенных конструкциях вариантная форма на «ую» имеет иное лексическое значение, чем формы на «а» «я». И различаются ударением. «Уйти из дому» – удалиться на некоторое время, «выйти из дома», «оставить помещение», «уйти из дома», покинуть семью, проводить до дома, до какого-то здания, проводить до дому, проводить домой. 287-я страница, параграф 124. Варианты окончаний творительного падежа Единственного числа существительных женского рода второго склонения. В творительном падеже единственного числа существительных второго склонения наряду с основным и стилистически нейтральным окончанием «ой» «ей» употребляется окончание «ою» – «ею», «межой» – «межою». Вариантное окончание «о-ю-е-ю» не является устаревшим. Оно употребляется и в современном языке, но преимущественно в поэтической речи, где позволяет в зависимости от размера стиха рифмы варьировать форму одного и того же слова. Окончание «о-ю-е-ю» отличается от «о-ей» книжным характером. То насыпью, насыпью, то глубью луга, То по прямой за поворот змеится лентою дорога, Безостановочно вперёд, Пастернак. Но превозмогая силу смерти, силою любви И силой жизни, приподнявшись над подушкой белой, Тихий голосом сказала Анна, «Помоги» островой. Параграф 125. Варианты окончания предложного падежа единственного числа существительных мужского рода первого склонения. Основное окончание предложенного падежа единственного числа «е» принимает большинство существительных мужского рода первосклонения в городе, на стадионе, о герое. Однако у некоторых неодушевлённых существительных, преимущественно односложных, С постоянным ударением на основе употребляется вариантная форма окончания предложенного падежа единственного числа с ударным окончанием «ую». Употребляется исключительно после предлога «б» на наряду с односложными «газ», «грунт», «дуб», «дым», «клей», «корм», слой ход шаг шёлк окончание ую допускает слово слова ветер отпуск перед терем уголок